Глава 24. О снах и мечтах. Через час в спальне Марианны немного почитать перед сном было плохой идеей. Со страниц великой энциклопедии магических существ на меня смотрело нечто. Четырёхглазое с гибким змеиным телом, разноцветной чешуёй и огромными фантастически прекрасными крыльями. Создание пугало и завораживало одновременно. Опонимание того, что я могу встретить эту пархатую змеюку во время прогулок по Дорийскому лесу, лишало сна. Валлер, разновидность Василисков. Прочитала вслух название дивной тварушки. Не хотелось бы увидеть такое вживую. Кстати, нужно разобраться и с местной религией, чтобы по незнанию никого не обидеть во время общения. А вдруг для какой-то расы этот валлер или другой монстр из энциклопедии священен? Бр. Последний раз посмотрев на чудище, я решительно захлопнула книгу и откинулась на подушке. Сон не шёл. Чтение не помогало, как и нарезание кругов по комнате. В голове роились вопросы и теории. Усталое сознание пыталось собрать этот хаос воедино, но становилось только хуже. Пока выходило, что против нас ваюют три вражеские группировки. При этом каждая банда преследовала свои интересы. Отступники пытались добраться до осколков слезы Вернес искал на меня компромат и сражался за мирный договор. А что искал в доме Артега мы даже не представляли. Какой-то редкий артефакт, так себе зацепка, если честно. К тому же, не факт, что мы правы, и первого советника интересуют именно броши. Может, он специально подкинул дочери эти зарисовки, хотел запутать следы презентацией. Такой вариант тоже нельзя исключать. Зато анализируя цели врагов, я неожиданно прониклась симпатией к Виланушке. Гадюка изо всех сил рвалась замуж и даже не пыталась скрывать своих намерений. Уважаю, госпожа, может вам снотворный чай заварить? Сонна пробормотала Лоли, когда я в очередной раз уселась на кровати, прижав к груди подушку. По известным только ей причинам малышка Ферри на отрез отказалась ежать из моей спальни, заявив, что хочет жить именно здесь. Я не возражала, лишь попросила ее поставить полог тишины. чтобы мне не мешал её храп, а ей мои ночные шатания по комнате. Но, к сожалению, отблески света от ночника упол не гасил, и в итоге я всё равно разбудила Лалли. "Спи, я только немного разомнусь", сказала, спрыгивая с кровати. Интересно, в этом мире есть магический аналог беговой дорожки, желательно бесшумный, чтобы можно было использовать его во время приступов бессонницы. "Пятый раз за ночь", пробормотал дух, выползая из-под одеяла. "Прости, я не хотела мешать тебе". С конфужена ответила, призывая тапочки. Просто не могу уснуть. И думать лёжа не могу. Ой, точная копия, хозяйaina зевнула Фэйри. Он тоже как акула. Круги по кабинету нарезает, когда думает. Хм, так может мне к нему подняться, хоть поговорим? Даже не думайте, рассмеялась Лали. Он вас тут же спать отправит, ещё и лично уложит. М-м, вариант-то заманчивый. Да только из-за дара нам всё равно ничего нельзя, даже не поцеловаться толком. Обидно. Может, по чашечке горячего шоколада с печеньем или зефиром? предложил дух. Давай, оживилась я. После вкусного перекуса меня всегда клонило в сон, так что это реальный шанс победить бессонницу, не прибегая к снотворным зельям. Подойдя ближе, я легко подхватила Фейри на руки и пересадила на стол. И пока я сооружала ей столик из книг и искала небольшую подушку вместо кресла, Лолли призвала для меня большую чашку с ароматным горячим шоколадом и крохотную для себя, а затем вытянула из продуктового портала тарелочку с дезифиром и корзинку с печеньем. Красота! Спасибо, воскликнула цапнув белоснежно сладкое облачко. Лолли, а этим заклинанием очень сложно научиться. Призывать готовую еду из специального хранилища? Уточнила Фэри. Нет, это вообще простецкие плетения, хотя вам и храновато изучать. Заметив, как я приуныла, дух подбегнул и залихватски взмахнул кусочком печенья. Вот потренируйтесь еще пару дней на обычных артефактах и начнем сладости призывать. Это будет моя самая любимая тренировка, честно призналась. Так а как же занятие с хозяином? Тут же поинтересовался дух. Мне казалось, они вам очень нравятся. Ну, это совсем другое. Рассмеялась, макнув зефир в горячий шоколад. Роджер, он такой заботливый, понимающий, умный, с прекрасным чувством юмора, а ещё невероятно красивый и сильный, вкратчиво подсказала фейри. А какой он прекрасный наставник. Ты решила поработать с водницей? усмехнулась я, откусив кусочек десерта. Скорее, решила отвлечь вас от грозных мыслей и немного посплетничать, подмигнул мне дух. А то все разговоры о работе и заговорщиках. Слушать уже сил нет. Неудивительно, что вы потом ночами не спите. Я бо рада навсегда забыть об отступниках, магистре и советнике, вздохнула я. Но сами собой эти проблемы не испарятся. Нет, конечно, легко согласилась Лили. Но и ваша бессонница делу не поможет. Знаю, но никаких но, воинственно объявила Фэри, призывая блокнот для рисования и несколько магических перьев разной толщины. Вы мне обещали показать украшения вашего мира, а в итоге нарисовали только серые кольцо. А я любопытная, мне этого мало. Нарисуйте ещё что-нибудь. Нарисовать? Хм, а ну что, прекрасная мысль. В самом-то деле, не можем же мы на презентации показывать только украшения Доменико. Я должна я себя показать, тем более у нас в закромах лежит партия абсолютно роскошного жемчуга. Вот с него и начнём. Ну, Лали нетерпеливо топнула ножкой, а я невольно залюбовалась точёным профилем капризной фейри. За столь короткий срок эта крылатая чудо стала для меня родным. И мне безумно хотелось отблагодарить её за помощь и заботу. Ли, а повернись боком, пожалуйста, попросила я. И подними немного голову. Зачем? осторожно поинтересовался дух. Сюрприз, рассмеялась, принявшись набрасывать на бумаге силуэт красавицы-фейри. Кажется, крылатых брошей в коллекции моего отца ещё не было, и, по-моему, это прекрасная возможность не только вновь привлечь внимание к его лучшим изделиям, но и порадовать малышку Ллли. Вы меня рисовать собрались? в стрипиной сфере. А почему нет? усмехнулась я. Мы же не хотим, чтобы на нашей презентации блистала одна Вилана. Конечно, нет. Дух деловито подбоченился и нахмурился. Только в таком виде я не могу позировать. Но я пока только наброски делаю. Хочу примерить несколько идей. Договорить мне не дали. Фейри решиу метнулась в портал, а через несколько мгновений выбежала оттуда с ворохом платьев. Я буду примерять разные образы. А вы скажете, какой вас больше всего вдохновляет? Изумрудные глаза горели азартом, а на щёчках расцветал нежный румянец. Фейри пришла в восторг от моей задумки и готова была позировать хоть до рассвета. Взмах руки и тонкую фигурку окутало сиянием, а когда магический туман рассеялся, Лали предстала передо мной в роскошном золотом платье, украшенном алыми лентами. Многослойная пышная юбка, тугой корсет и обнажённые хрупкие плечики делали Фейри похожей на драгоценную статуэтку. Осложенные за спиной мерцающие крылышки казались шёлковой шалью. "Замри", воскликнула, прикидывая, как это запечатлеть в золоте и драгоценных камнях. И поднямя одну руку вверх, как во время танца. Хм, а может, я лучше буто цветок держать? Лали быстро вошла во вкус и призвала роскошную алую розу. Идеально. Линии точёного тела легко ложились на бумагу, складываясь в изящный эскиз. А тяжёлый шёлк платья превращался в литые золотые пластины. Роза стала огранённым рубином, а алые ленты россыпью шпинели и бесцветных бриллиантов. Мне бы ещё краски сюда, или цветные капиллярные ручки. Лали, а ты можешь призвать для меня акварельные краски, попросила я. Или такие же макперья, только цветные. Легко, Дух взмахнул розочкой, и рядом со мной открылся портал, из которого выехало несколько ящиков с красками, кисточками и перьями. Я нашла это во время уборки и отложила в хранилище, решила, что вам может пригодиться. "Спасибо", воскликнула Бегла, оскликнувая свалившееся в руки сокровище. Меня захлестнул азарт и внезапный приступ вдохновения. Поэтому все книги со стола мигом полетели на кровать, а мысли Лили оказались в центре быстро растущей горы палитр, тюбиков с акварелью, баночек с кисточками, и я вдохновенно отрисовывала возможные текстуры платья, предлагала Лили разные варианты расположения камней. А феи порхала вокруг меня, показывала, какие варианты нравятся ей больше всего и что лучше зайдёт дорийской публике. Вот это точно произведёт фурор, торжественно воскликнул дух, едва я закончила эскиз ещё одной броши. На этот раз лали позировывала уже с расплавленными крылышками. Правда, для украшений их пришлось сделать ажурными и коротенькими. Но самое главное, что феи осталась довольна. Роскошное платье из префарированных золотых пластин украшенных россыпью аквамаринов и шпинели. На голове венок из рубинов. А личико мы заменили маской из авального бриллианта. "Идеально!" восторженно пискнула фейри. "Никто и не спорит", рассмеялась я, рассматривая эскиз. "Пожалуй, здесь мне действительно удалось передать главное: лёгкость натуры и шальной характер фейри, её капризность и в то же время силу духа. Гордоливая осанка, слегка вскинутый подбородок, динамичная поза Эскиз дышал жизнью и казался олицетворением воздушной стихии. Работа была безупречна и обещала стать украшением новой коллекции крылатых брошей. Но всё же мне хотелось отрисовать ещё один вариант. "Лили, а переоденься снова в то серебряное платье и погружись немного", попросила, взяв чистый лист. "Зачем?" насторожился дух. "Есть ещё одна идея", подмигнула я. Фейри рассмеялась и закружилась в вихре магических искорок. А через миг золотое парчовое платье сменило тончайший серебряный шёлк. Идею с жемчугом я пока решила отложить. Всё же лалия никак не ассоциировалась у меня с морем. Зато бесцветные бриллианты, нежно-сиреневые аметисты и розовая шпинель прекрасно подходили духу. На этот раз я хотела изобразить лалику как олицетворение весны, поэтому зарисовала её пляшущей на раскрытых цветах, выложенных росой пёдрагоценных камней. А крылья сделала намного крупнее, чем на предыдущих эскизах. Платье тоже отрисовала из крупных раскрытых бутонов, но выложить цветы решила безцветными бриллиантами, добавив лишь несколько цветных камней в центре самых крупных бутонов. А крылья украсила продолговатыми асимметричными аметистовыми пластинами. И немного подумав, всё же добавила на голову фейри очаровательный шпинелевый венок. Красота. Осталось только немного подправить и докрасить. "Покажите". Едва я отложила перо, любопытная фейри тут же подлетела ближе. "Вау!" Нравится? Облегчённо выдохнула, радуясь, что мои старания оценили по достоинству. Безумно, выдохнула Лали. Я тут похожа на легендарную королеву фейри. Ваше крылатое величество, могу я поинтересоваться, почему вы не спите? Раздался сзади вкрадчивый голос Роджера. От неожиданности я подпрыгнула, едва не перевернув баночку, в которой промывала кисточки. А Лали отпрыгнула в бок, едва не вступив в кюветку с акварелью. Как ты так подкрадываешься? Арашина воскликнула я. Вы не спустились к завтраку, и я решил лично разбудить вас, сказал дракон, окинув наш художественный беспорядок задумчивым взглядом. Но, как я понимаю, вы даже не ложились. Ну, Но... мы с Лоли виновато переглянулись, пытаясь понять, как умудрились просидеть до рассвета. Но, судя по количеству зарисовок, нам ещё повезло, что сейчас утро, а не обед. Красиво, одобрил он, подходя ближе и рассматривая мои эскизы. невероятно утончённые работы. Но это не то, чем следует заниматься ночью. Так где же днём время на эти для творчества? Если то шпионы в дом прокрадываются, то табуреты оживают, пискнула Лали, пытаясь свести всё к шутке. Но дракон был кремиль. Мне необходимо на несколько часов отлучиться во дворец, продолжил Роджер, помогая мне подняться из-за стола. Вернусь ближе к полудню. А вам, мои милые творцы, настоятельно рекомендую использовать это время для сна и отдыха. Так мы В противном случае дракон притянул меня целую в губы. Я устрою такую тренировку, что ты надолго забудешь о бессоннице.